Глава двадцать вторая Очутившись в Верьере, Жюльен понял, как несправедлив он был по отношению к госпоже Дереналь. «Она выпуталась из сложившейся ситуации как дипломат, а я сочувствую своему врагу. Видите ли, господин Дереналь мужчина, а к этому сословию имею честь принадлежать я. Какой же я болван!» Жил он в доме своего хозяина, однако нашел время, чтобы сделать для своего любимого священника Шелана подобие библиотечного шкафа для лежавших на полу книг. У отца он взял дюжину еловых досок и тащил их на себе через всю большую улицу. Старик Кюре даже прослезился от радости. «Ну вот, теперь ты вполне искупил свое мальчишество, парад в мундире почетной стражи». На третий день после своего приезда Жюльен удостоился визита самого господина-помощника префекта до Мажерона. После двухчасовых здравец в честь Франции и сетований на злобу ограниченных людей разговор стал подходить к завершению, и на площадке лестницы будущий префект проявил интерес к делам Жюльена, превознося его необычайную скромность» что он довольствуется столь малой суммой, тогда как в другом доме ему можно было бы получать и 800 франков, а платили бы ему не помесячно, а вперед и за четверть года. Жюльен отвечал не менее цветисто и так же многословно, как епископ в своем послании. А самое главное, из ответа его нельзя было сделать определенного вывода, хотя какие-то заверения он содержал. Заверения в почтении всему верьерскому обществу, которому принадлежит и господин Дориналь, и господин де Мужерон. Напрасно помощник префекта пытался выведать у гувернера, что стоит за его ответом. Жюльен ловко отвечал в тех же выражениях и наговорил так много и при этом так мало сказал. Как только за гостем закрылась дверь, Жюльен начал хохотать, как сумасшедший. Не теряя и настроя, он тут же настрочил господину Дореналю письмо на девяти страницах, где подробно пересказал беседу и смиренно просил совета. «Но этот пройдоха так и не сказал мне, кто делает мне это предложение». «Возможно, это господин Вально, который полагает, что его анонимное послание достигло цели, раз я оказался в Верьере». Отправив свое письмо, довольный, как охотник, попавший на полянку кишащую дичью, Жюльен пошел за советом к господину Шелану. А по дороге он встретил самого господину Вильно, Ему бедный юноша сразу рассказал, что без образования в этом мире ничего не добьешься, а при том жаловании, что он получает, не скоро удастся скопить нужную сумму для обучения в семинарии. А с другой стороны, юные Ренали так его любят, что невозможно обмануть их доверие и покинуть этот гостеприимный дом. Жюльену даже стало противно от своего краснобайства, настолько оно было совершенна. Вернувшись домой, он встретил принаряженного лакея господина Вально с приглашением на сегодняшний обед. Жюлье на хоть не отходил бы директора дома презрения палкой, чем сидел с ним за столом, но пришел к обеду заблаговременно и застал господина Вально перед грудой разложенных на столе папок с делами. Глядя на его черные баки, пышную шевелюру, феску, трубку, толстенные золотые цепочки, он не испытал ни малейшего трепета — а вот палки право в руках не доставало. Госпожа Вально со слезами на глазах представила Жюльену своих деток. Эта влиятельная дама обладала грубой мужеподобной физиономией, которую она ради торжественного случая густо нарумянила. В ход был пущен весь материнский пафос. Жюльен вспомнил госпожу Дориналь. Воспоминания возникли непроизвольно, ведь все в этом доме отличалось от дома его хозяев. Этот дом был обставлен великолепной новехонькой мебелью, о цене каждого предмета тут же сообщалось. Но жильену казалось, что от всего пахло краденными деньгами, и все живущие в доме точно старались отгородиться от презрения. На обед пожаловали и налоговые инспекторы, и офицер полиции, и еще двое или трое чиновников с женами. Следом явилось несколько богатеньких либералов. Сидя за столом в такой компании, Джульен подумал, что сироты сейчас голодны, а потом слуга вышел и заставил замолчать поющего песню человека. Джульен был совершенно не в состоянии оказать честь Рейнскому вину. «Не давать петь», — повторял он про себя, — «боже мой, и ты это терпишь». Когда пели Роялийскую песню, совесть Джульена стала нашептывать ему. «Богатством можно наслаждаться только в такой вот компании, запрещая людям петь, воруя говядину у бесправных. Во времена Наполеона люди завоевывали себе положение на поле битвы, но пробиваться подлостью, увеличивая страдания бедняков» мне не близок мой герой. Ведь он желал бы перевернуть весь жизненный уклад большой страны, но действовать в перчатках и не иметь на совести ни пятнышка». Тут ему задали вопрос, а правда ли, что он достиг удивительных успехов по части изучения Нового Завета? Новый Завет на латинском языке словно по волшебству оказался в руках ученого-члена двух академий. Жюльен ответил, и тот, открыв наугад книгу, прочел начало первой попавшейся латинской фразы. Жюльен продолжал ее наизусть. Память не изменяла ему, и это чудо вызвало всеобщее восхищение. Некоторые из присутствовавших дам были весьма недурны. Он остановился взглядом на жене сборщика, голосистого запевалы. «Мне право неловко утомлять латынью «дам», — сказал он, глядя на нее. — Если бы господин Рюбиньо, тот самый член двух академий, любезно прочел бы на удачу какую-нибудь латинскую фразу, я попробовал бы тут же перевести ее на французский. Это второе испытание вызвало еще больше восторга. У господина Дориналя эти люди не бывали, а теперь он разом сделал их своими поклонниками. Ровно в шесть Жюльен поднялся и сказал, что ему еще предстоит выучить целую главу из новой теологии Легорио, чтобы держать урок перед господином Шеланом. За ним поднялись и все, вопреки всем правилам светских приличий. Такова сила истинного таланта. Госпожа Вально задержала его еще на четверть часа. Дети показали, как они знают катехизис. Они делали грубые ошибки, но он не стал их поправлять. Какое невежество, не знать самых основных правил закона Божия, подумал он. Перед тем, как уйти, Жюльен получил четыре или пять приглашений на обед, тем сладостнее показался ему воздух, когда он покинул дом Вально. В эту минуту он чувствовал себя истинным аристократом, Слишком уж на показ было это богатство. А жена директора скандалила с Лакеем как-то очень на равных. Лакей этот ответил ей с невероятным нахальством.